«Пусть-то не пролезет», — сказал Синкича, вынимая трубку и кисет. «Делай самую большущую дверь, пропрут». «Хожь кого пропрут, верно?» Отец Александр громко засмеялся, всплеснул по-молодому, как крыльями руками, и обнял старика. «Добрый ты, умный ты, хороший ты. Что же вы в шапках? Снимите скорее шапки, грех в шапках». Все обнажили головы, грех так грех. Сенкича тоже снял шапку, вставил трубку в зубы, черкнул спичку. «Что ты притопнул ногой, священник?» «Кого?» — недоумевал Тунгус. «Э, вот кого?» — подвернулся Васька. Он вывал из зубов Сенкича трубку и швырнул. «Тьфу ты!» — плюнул растерявшийся Синкичу. «Забыл совсем маленько». Священник поговорил с ним, опять благословил, вывел из церкви и пошел к Громовым.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 «А я знаю, о ком вы скучаете, барышня!» — подмигнул Иннокентий Филатович, учительница. «О ком же?» «Об Андрея Андреевиче, наверное, со господине Протасовес!» Катерина Львовна вспыхнула, пожала плечами и скользом взглянула на хозяйку.